глава 34 «Ты поедешь домой», — чеканя каждое слово отрезал Стас. «Домой, слышишь, к детям, к Яне и Лесе. Они там одни, ждут тебя, ясно?» «Да, меня всё ещё трясло». Я куталась в заботливо предоставленную ветровку, переступала с ноги на ногу, пытаясь согреться, согласно кивала, а сама мало что понимала из сказанного. Вечерняя прохлада пробирала до костей, мешая прийти в себя. Я всё ещё мыслями, душой была там, в зале, на ринге. Ещё переживала, болела за Сашу, варилась в собственных эмоциях. И хоть его уже увезла скорая помощь, на меня по-прежнему не отпускала. Прокручиваю через мясорубку в водовороте свежих воспоминаний, снова и снова окуная в пучину пережитого кошмара. Стас не отпустил меня в больницу, сколько бы я ни рвалась. Держал вместе с товарищем из группы захвата, терпеливо ждал, пока я выдохну, прекращу истерить, вырываясь, и смогу выслушать его. Уговаривал одуматься, трезво взглянуть на ситуацию. «Ты не сможешь ему ничем сейчас помочь. Ты не врач, Ника». «Я должна быть рядом. Я не могу его оставить. Одного он меня не бросил. Не отдал этой мрази». «Единственное, что ты сейчас должна, это вернуться к детям, успокоиться, выспаться». Проговаривая по слогам последние слова, убеждал парень. «С Сашей всё будет в порядке, он под контролем я за всем прослежу». К нам подошёл незнакомый мужчина в штатском. Шепнул что-то Стасу, поглядывая в мою сторону. «Давай не сейчас. Она не в том состоянии, поверь. Я потом тебе всё объясню». «Чего он хочет?» – устало спросила я. «Ничего, показания потом дашь». «О, да!» – протянулась, сжимая кулаки в каком-то садистском предвкушении. «Конечно, я всё расскажу. В подробностях. Эту тварь по имени Тимур ведь посадит. «Я жаждала задушить его собственными руками, стереть с лица земли, чтобы больше никто, ни одна живая душа не пострадала от этой нечисти. Только понимала, что никто меня к нему не пустит, не дадут свершиться самосуду, и единственное, что я могла сделать — рассказать следователю всё, что видела, слышала, поняла из намёков. «Его уже взяли, не переживай», — кивнул мужчина. «Операцию готовили давно, но, Александр, горячая голова». Осуждающий покачал головой. «Я хочу, чтобы Тимура сгноили в тюрьме, чтобы он долго-долго мучился и прочувствовал всё на своей шкуре». Незнакомец удивлённо повёл бровью, довольно улыбаясь. Кивнул согласно и отошёл в сторону. Дождаться результатов и узнать, что с Сашей Стас мне не разрешил. Буквально силой запихал в знакомую машину, приказав возвращаться домой. Пообещал, что всё расскажет завтра. «Завтра» — пугающее слово. «Оно должно внушить надежду». Придавать сил, а я его боялась, как огня. В ужасе, думая, что для Саши завтра может и не наступить. Его увезли почти в бессознательном состоянии. Он едва дышал и лишь беззвучно шевелил губами. Убеждал, что с ним всё в порядке, чтобы я не переживала. Но даже по взволнованным лицам фельдшеров было видно, насколько всё критично. Возможно, поэтому Стаса не пустил меня в больницу. Сказал, что будет держать в курсе. И обязательно сообщит, если что-то случится». Я боялась уснуть в машине, сжимая телефон в потных ладонях. Ждала. Каждую минуту ожидала хоть каких-нибудь новостей, хотя бы коротенького СМС. Сидела как на иголках, кусая губы и всматриваясь в мелькающий тёмный пейзаж за окном авто. Но телефон упорно молчал. «Алло, Стас? Что с Сашей? Как он?» «Ты был в больнице?» — не выдержала, подъезжая к дому. Сама набрала его номер. «Но он всё ещё в реанимации, жив. Это всё, что пока могу сказать». «Его оперируют что-то серьёзное, Стас!» — срываясь на крик, выпалила я. «Всё под контролем. Тебе нельзя волноваться. Ты доехала?» — безэмоциональным механическим тоном произнёс он. «Что значит «нельзя»? Ты издеваешься?» До меня не сразу дошёл посыл его фразы, а когда в голове мелькнула догадка, Стас подтвердил. «Ты беременна, Ника!» «Саша просил меня максимально позаботиться о тебе, в случае чего, пока он сам не сможет». Я замолчала, убрав телефон от уха. Положила инстинктивно руку на живот, словно прислушиваясь, ощущая приятное тепло, какую-то мягкую энергию, исходящую от этого участка тела. Замерла, боясь поверить в услышанное. Стиснула зубы чуть было не разрыдалась. Сказалась пережитое за целый день напряжения. Задышала часто, успокаивая расшалившийся пульс. «Господи, я ведь совсем забыла про это». Напрочь вылетела из головы в связи с последними событиями. А Саша знал. Знал!» и умереть готов был за нас, за меня, за нашего малыша. Согласился на все требования Тимура, лишь бы тот отпустил меня. Горячие жгучие слёзы щипали глаза глазах. Рвались снаружи, обжигая подобно кислоте. Выдохнула, сбрасывая напряжение, жала двумя пальцами переносицу и поднесла телефон к уху. «Что с Сашей? Ответь мне честно, Стас, не Юли!» «Не нужно меня жалеть, я хочу знать, имею право. Иначе сойду с ума от ожидания, от этого чертова информационного вакуума. И в этом будешь виноват ты. В конце концов, ожидание и неизвестность выматывают гораздо больше нервов. Я ведь все равно узнаю. Не скажешь сам, пробью через других. В красочных подробностях. У меня полгорода знакомых». На той стороне связи послышался тяжёлый вздох. Я терпеливо ждала, когда он заговорит. За окном показались знакомые рекламные вывески, магазины. Мы въезжали в город. Скоро я увижу своих малюток, смогу обнять, прижать к себе. Интересно, они уже спят или всё ещё ждут меня? «У него сложный случай, Ника!» Наконец заговорил Стас. То ли мой решительный тон подействовал, то ли я убедила его, что сарафанное радио отнюдь не лучший источник информации — Операция уже длится несколько часов. У него диагностировали кровоизлияние и отек мозга, перелом ребра с повреждением внутренних органов. Это пока все, что я знаю.